Глава двадцать третья. Приближалось Рождество, мое первое Рождество, которое я встречал с дядей и тетей Лорной. Детям вообще свойственно мечтать, и я тоже мечтал. Мечтал о том, что мой отец, от которого к этому времени остался только звучащий в памяти голос, появится на пороге нашего дома как Святой Николай с мешком подарков, доброй улыбкой, а главное. с намерением забрать меня к себе на совсем. Дядя как-то сказал, что объявления о поиске моих родителей регулярно печатались в газетах от Шарлотта до Майами. Я несколько не сомневался, что одна такая газета наверняка попала в руки моему отцу, и теперь он непременно за мной приедет. Я просто знал, что иначе и быть не может. Мой отец на то и отец, чтобы разыскивать меня денно и ночно. В рождественский сочельник, незадолго до ужина, в дверь действительно постучали. Я в это время был в кухне, стоя на стуле, я помогал тёте Лорне резать морковь и сладкий картофель для праздничного ужина. Услышав, что кто-то стучит в дверь, я мигом соскочился со стула и молниеносно метнулся к входу, по дороге едва не сбив с ног дядю, который тоже шёл открывать. Рывком распахнув дверь, Я увидел на пороге какую-то довольно пожилую женщину, которая, держа в руках картонную папку, как-то неестественно улыбалась. На груди у неё висели очки на цепочке. Открыв все чуть дверь, я попытался заглянуть женщине за спину. Где он? На её лице отразилось замешательство. Слегка наклонившись, женщина протянула руку, словно хотела обменяться со мной рукопожатием. Здравствуй, мальчик. Ты, наверное, Чейс? Где он?" повторил я. "Он прячется!" Выбежав на ступеньки крыльца, я поднёс к губам сложенные рупором руки и закричал, что было силы: "Папа!" Никто не откликнулся, и я закричал ещё громче: "Папа! Я здесь!" Мистер Макфарланд дома. Я Уильям Макфарланд представился дяде, появляясь на пороге. Здравствуйте. Я приехала. Что говорила женщина дальше, я не слышал. Сбежав с крыльца, я помчался за дом в поисках отцовского грузовика, потому что твёрдо знал, папа не может приехать за мной в долбаном жёлтом бьюике. Когда я вернулся к крыльцу и поднялся на верхнюю ступеньку, чтобы лучше видеть подъездную дорожку, дядя и незнакомая женщина всё ещё разговаривали. Я расслышал слова истечения срока, но тогда меня нисколько не заинтересовало, что и куда будет истекать. Минут через 5 дядя и гости попрощались. Женщина уселась в свою жёлтую подводную лодку, захлопнула дверцу и уехала. А дядя опустился на крыльцо и похлопал ладонью по доскам рядом с собой, мол садись сюда. Только опустившись на ступеньки, я заметил картонную папку, которую оставила женщина. Она лежала между нами, и на мгновение мне показалось, что от неё исходит некая неясная угроза. Вот что cheese начал дядя, кладя руку мне на плечо. Помнишь, я рассказывал тебе о газетных объявлениях? Да, сэр, я насколько мог вытянул шею, чтобы перила не мешали мне наблюдать за подъездной дорожкой. В общем, дядя по часам в затылке. В общем, если в течение определённого времени на них никто не откликнется, тогда тогда твоими родителями становится государства, власти штата, если точнее. Как же так? Ведь это, ну, с формальной точки зрения это означает, но я знал, что это означает со всех точек зрения и не хотел слышать никаких объяснений. Сорвавшись с места, я сбежал с крыльца, перемахнул через пастбищную ограду и помчался к шоссе на прямик. Добравшись до другой стороны пастбища, я уселся на верхнюю перекладину изгороди и, поворачиваясь из стороны в сторону точно флюгер, стал смотреть то на запад, то на восток. Но вечернее шоссе было пустынным. К тому же с наступлением темноты стало холодать. Этот холод с лёгкостью проникал под мои домашние одежки, превращая стекавшие по спине струйки пота в сосульки. и стискивая мое сердце ледяными пальцами. Минут через 15 из темноты появился дядя. Подойдя ко мне, он облокотился на перекладину из ограды и тоже стал смотреть на шоссе. Он что-то держал в руках. Присмотревшись, я увидел, что это обычная стеклянная банка с крышкой, в которой было пробито несколько отверстий. Дядя долго стоял, вертя банку в руках. Внутри её вспыхивал огонёк, это был светляк, который то почти совсем потухал, то разгорался вновь. Жук зажигал свой фонарик каждые 5 или 6 секунд, и я невольно засмотрелся на этот живой огонь. Наконец, дядя сказал: "Учёные считают, что способность светиться развилась у этих крошек естественным путём, и что на это ушли миллионы лет". Он покачал головой. Ерунда, по-моему. С чего бы какому-то жуку вдруг понадобилось светиться в темноте? Ни одно животное не может светиться. Дядя показал на небо. Звёзды другое дело. Они светятся потому, что такими их создал Бог. Я не знаю, зачем ему это понадобилось, но я абсолютно уверен, что он сделал это не случайно. Звёзды это тебе не какой-то пустяк, который Бог мог бы сотворить просто от нечего делать. Дядя повернулся ко мне, и изумление божественным чудом сменилось на его лице глубокой серьёзностью, а затем абсолютной убеждённостью в своей правоте. "Нет, Чейз, я не верю в случайности". Он слегка приподнял свою банку и показал мне И эти жуки из звёзды появились не просто так. Но у меня в груди всё ещё ныло и болело, и поблёскивавшие в звёздном свете дорожки слёз на моём лице выдавали только присутствие боли, а отнюдь не её интенсивность и глубину. Дядя Легунько постучал согнутым пальцем по моей груди со стороны сердца. И ты тоже появился не случайно, Чейз. Каждый раз, когда разум говорит тебе, что Бог, возможно, совершил большую ошибку, когда создал тебя. Вспомни о том, почему по какой-то такой причине у светлячков вдруг начала светиться затница. Эти слова неожиданно рассмешили меня, под рёбрами защекотало. В животе стало горячо, и через минуту я уже хохотал во все горло, не замечая, как вместе со смехом уходит куда-то боль. Теперь-то я знаю, что дядя умеет это лучше всех на свете. Он дарит тебе свой смех, а взамен забирает твою боль. Пока я смеялся, дядя немного отошел оты с городи и принялся размахивать руками. Не сразу я заметил, что в воздухе над самой его головой пляшут, мечутся желтовато-зелёные и оранжевые звёзды. То одна, то другая вдруг ярко вспыхивали, и описав в воздухе сложную кривую или вытянутую спираль, снова гасли, но на их месте тут же вспыхивали новые. Дядя следовал за ними. Он бежал то в одну, то в другую сторону, взмахивал руками, потом свинчивал из банки крышку и что-то клал внутрь. Меньше чем через 5 минут он вернулся, неся с собой кусочек звёздного неба. Не говоря ни слова, он протянул мне банку, в которой мерцал и переливался мой собственный кусочек Млечного Пути. Бережно взяв банку обеими руками, Я поставил её на столб изгороди и снова уселся на верхнюю перекладину, глядя, как сквозь сияние живых звёзд просвечивает повисший над самым горизонтом ковш Большой Медведицы. Дядя долго молчал. Как и я, он смотрел на шоссе, на вспыхнувший вдалеке одинокий прожектор товарного поезда. который каждый вечер ровно в четверть двенадцатого шёл мимо нашего дома в Брансвикский порт. Протяжный тоскливо загудел тепловоз, послышался слитный рокот колёс. Наконец дядя пошевелился, достал из-за пояса джинсов картонную папку и чиркнул спичкой о столб. Вспыхнул крошечный оранжевый огонёк. Дядя поднёс его к уголку папки, и когда картон занелся, Повернул её так, чтобы пламя скорее разгорелось. Некоторое время мы смотрели, как огонь пожирает вложенные в неё документы. Дядина рука лежала у меня на плече, и я чувствовал, как тают последние осколки льда в моём сердце. Когда держать папку в руках стало слишком горячо, дядя бросил её на траву. Огонь догорел, Бумага на глазах превращалась в пепел, в котором лишь кое-где поблёскивали горячие искры. Прошло ещё несколько минут или несколько веков, и дядя снова пошевелился, развернув меня лицом к себе, он положил свои большие руки мне на колени и посмотрел прямо в глаза. Чейз, с формальной точки зрения, это не значит ровным счётом ничего. Огонь окончательно догорел, и лёгкий бриз подхватил невесомый уже едва тёплый пепел, закружил и унёс в даль абсолютно ничего. В ту ночь я долго лежал без сна, глядя, как мои звёзды порядо и вспыхивают в банке, освещая комнату своим призрачным светом. Прежде чем потушить электричество, дядя как следует укутал меня одеялом. В доме было довольно холодно, и он постарался сделать это как можно тщательнее. Когда я начал чувствовать себя точно гусеницей в коконе, он отвёл с моего лба упавшие на глаза волосы и сказал: "Я ни секунды не сомневаюсь, что если бы твой отец прочитал эти объявления и мог на них откликнуться, он бы непременно это сделал. И пускай формально ты теперь находишься под опекой штата, Я считаю, что твой отец ещё может объявиться, что бы ни говорили и не делали власти. Он слегка постучал пальцем по крышке волшебной банки, и светлячки внутри вспыхнули ярче. Если Бог в состоянии сделать так, что у каких-то несчастных жуков начинает светиться задница, значит в этой жизни возможно всё. Вот так-то. Чейс.